Седьмая. Встреча на развилке. И он увидел эту дорогу. Увидел совсем скоро. Даже не одно а целых четыре. Первая шла строго влево, вторая поворачивала туда же, но не прямо, а по крутой дуге и почти сразу скрывалась за деревьями. А резко вправо от нее отделялась третья. Еще же одна... Самая правая тянулась куда-то вдаль. Похоже, именно она и вела к разрушенному Мурманску. Тем более, что там, куда пролегала третье виднелись каменные короба, один из которых был очень внушительным по размеру с буквами наверху. Поскольку пошел снег, короб стоял далеко, на нос не смог разобрать ни одно из них. Тогда он достал карту и сравнил дорожные пересечения. Все совпадало. Рисунок, в который складывались дороги, был вполне узнаваем на карте. Правая дорога должна была вести в Мурманск, а значит, Оленигорск вот он, прямо перед Наносом. Наверное, буква на Карабах — это и есть имя Оленигорск. Небесный Дух называл это место развилкой, а еще он говорил, что где-то тут должен быть указатель. Нанос повертел головой и увидел невдалеке два торчащих из снега столбика, с одного из которых свисала, утопая нижним концом в снегу, доска синего цвета. В общем-то, он и так был уже уверен, по какой дороге нужно теперь двигаться, но все-таки захотел убедиться. Тем более небесный дух говорил про указатель, и если следить сейчас за ним, может рассердиться, что он не выполняет всех указаний. Зачем же зря гневить духа? К тому же доска недалеко. Выбравшись из Кирежи, Нанос зашагал по дороге в сторону указателя. Да, эта дорога была шире, чем та, по которой они ехали до сих пор. И снега на ней было почему-то меньше, словно ею часто пользовались. Правда, сейчас навалило свежего, и следов от чужих полозьев не было видно возле указателя на нас сошел с дороги но успел сделать всего один шаг к столбикам как по пояс провалился в снег вообще-то он хотел вырыть всю доску чтобы посмотреть надпись полностью но и того что было видно сейчас уже хватало надписи было две на верхней белели буквы сан на нижней было нарисовано что-то похожее на стрелу а дальше виднелись буквы Му. На нас ничего никогда не забывал. И в памяти тотчас послушно всплыли слова небесного духа. Это будет трасса Санкт-Петербург-Мурманск. Вот тебе и Сан, вот тебе и Му. Стрела рядом с Му показывала сейчас вверх, в облака, словно город со всеми своими обитателями отправился к духам на небеса. Отогнав глупую мысль, Нанос повесил доску на столбики и понял, что был совершенно прав. К Мурманску нужно ехать, как он и думал до этого. Конечно, очень бы хотелось поехать сразу в сторону Сан, к полярным зорям, но ничего, — подумал Нанос, — скоро поедем и на Сан. На душе сразу как-то полегчало. В самом деле все получалось пока так удачно, так просто — но если забыть о встрече с громадной тварью. А о ней надо забыть. Все. Чудовище, кем бы оно ни было, осталось далеко позади. На нас даже молодецки прихлопнул в ладоши. Будто разобрался с великаном окончательно и теперь руки отряхивал. И лес, который, в общем-то, ничуть не изменился, здесь, возле развилки, совсем не вызывал чувства тревоги. Березы и елки, если и казались порой живыми существами, то не опасными и злобными, а доброжелательно любопытными, с интересом разглядывающими и эти непонятные пересекающиеся гнутые просеки и странные квадратные образования вдалеке. Дувший теперь уже совсем ощутимо ветер создавал в их ветвях похожие на шепот звуки, словно деревья, обсуждая увиденное, оживленно переговаривались между собой. И вдруг Сейд, который остался рядом с оленями, призывно залаял. Сразу навалилась тревога, под ложечкой засосала. Неужели опять? Неужели оно их все же догнало? Вот не надо было о нем вообще вспоминать. Но Сейд смотрел не туда, откуда они приехали. Его морда была повернута в сторону Оленигорска. нас выбрался из сугроба на дорогу и поспешил к нартам. При его виде пёс коротко гавкнул и вновь навострил уши. Человек тоже прислушался, но ничего не услышал. «Что?» — спросил он у Сейда. Тот мотнул белой головой, то ли просто избавляясь от насыпавшегося снега, то ли признаваясь, что пока сам ничего не может понять. Затем встряхнулся уже всем телом и побежал по дороге в сторону ведущей к Мурманску. Остановился, призывно залаял и снова сделал несколько торопливых шагов то это место явно пришлось не по душе, и он старался всеми силами дать Нанасу понять. Отсюда надо убираться и поскорее. Парень и не собирался противиться. Ему самому хотелось отъехать подальше от селения, прежде чем останавливаться на ночлег. Слепые окна давным-давно заброшенных коробов будто прозрели, и теперь внимательно вглядывались в Нанаса и его животных сквозь снежную пелену. Он забрался в Кережу и погнал оленей вперед. Однако далеко они уехать не успели. Сейд стал беспокойно оглядываться назад все чаще и чаще, поскуливая и словно умоляя Наноса гнать вперед еще быстрее. Но олени так уже бежали на пределе своих возможностей. А потом Нанос услышал странный жужжащий звук. Тот быстро приближался к ним сзади, вскоре превратившись из жужжания в громкий тарахтящий треск. Живое создание такой звук издать никак не могло. Может быть, на нос, вторгся в чьи-то владения, растревожил поселившихся на месте исчезнувших из Оленигорска людей злых духов? Вот почему Сейд звал его уйти с проклятого места». Сквозь нарождающийся буран разглядеть преследователя никак не удавалось. Но духи могут вполне оставаться невидимыми, пока сами не изволят показаться человеку. Нанос заклинал оленей бежать быстрее, но тем становилось все сложнее пробираться сквозь снежное крошево. Трещание становилось все ближе, все громче. Нанос оглянулся через плечо еще раз, и, наконец, преследователь решил позволить ему себя увидеть. У парня отвисла челюсть. За ними, стремительно их нагоняя, мчались нарты. Удивительным и странным было то, что нарты, на которых восседал человек, ехали сами. Колдовство. В них не было запряжено ни единого оленя зато у самих самобеглых нарт спереди было что то вроде рогов раскинутых в стороны за них одержался рукой седок это был странный человек или кто то пожелавший показаться наносу человеком одет он был непривычно а в свободной руке держал вместо хорея короткую палку палку он вытянул в сторону наноса и ничего хорошего это не предвещало